Глава 6. Не все так гладко. Секундное замешательство со стороны дяди Клима, на лице которого за это короткое время успела отобразиться целая гамма чувств. Потом короткий взгляд по сторонам. Похоже, он решал что-то для себя. С задержкой в полсекунды на местном графе, который оказался ни черта не титулованным, а лишенным всех регалий еще при жизни. Пара быстрых шагов ко мне и, присев на корточки, он убрал в сторону небольшой арбалет который сжимал все это время, и быстро заговорил. «Что я тебе подарил на день рождения в 6 лет?» «Эм...» — замялся я, не ожидая такого вопроса. «Отвечай быстро!» — с нажимом сказал он. «Ничего!» — выпалил я, не понимая, что происходит. «Ты тогда в какой-то командировке был и приехал только через три месяца после дня рождения. Значит, это действительно ты?» Несмотря на первичную радость, сейчас он был, наоборот, чем-то расстроен. «Малой, как же так, а? Куда, блин, леший смотрел?» На дядю Клима было страшно смотреть. Он буквально за пару секунд осунулся, плечи обвисли, и даже вечно смеющиеся глаза как-то потускнели. А я все не мог взять в толк, что происходит. Такое чувство, что он был совсем не рад меня видеть, пускай даже и в такой ситуации. Но пара мгновений, и он встряхнулся, видно, вспомнив, что вокруг происходит, и, подняв взгляд куда-то поверх меня, похожее на бойца, который меня удерживал, приказал. «Отпусти, и пылинки с него сдувать!» Еще раз осмотрев комнату, выпрямляясь на ногах, снова повернулся ко мне, уже когда меня аккуратно ставили на ноги. «Эти с тобой? Насколько доверяешь?» «Хомяку как себе. Рыцарю чуть поменьше, но тоже доверяю. Они...» Но последнюю мою фразу дядя Клим оборвал. «Потом!» И, спохватившись, решил добавить. «Наедине! Бойцы, отпустить задержанных!» Бойцы, которые как один были одеты в темно-зеленые костюмы, такого же цвета маски, с прорезью для глаз и вооружены небольшими арбалетами и короткими клинками, сейчас висящими на поясе, без единого вопроса отпустили Картана и Вандюрена, сразу же рассредоточившись по комнате. Но вот один разумный, который с этим был не согласен, все же в комнате нашелся. «Что ты себе позволяешь? Они на меня напали! Немедленно их в пыточную!» Чуть ли не брызгал слюной львина «Граф, я думаю, тут произошло какое-то недоразумение». Поморщившись, дядя Клим попытался успокоить разошедшегося командующего крепости. «Какое к драным шакалам недоразумение! Они напали на меня!» Теперь я вживую увидел, что означает выражение «глаза пылали злостью». То, как на нас смотрел этот граф, по-другому было не назвать. «Я могу поручиться за них». Сделал еще одну попытку дядя Клим, но львиноморды его уже не слушал. «Стража!» «Это даже не крик, а рев, и в комнату снова ворвались ранее выгнанные бойцы. «В камеру этих троих!» Дядя Клим было дернулся перегородить с собой дорогу ко мне, но в последний момент сдержался, только стиснул челюсть так, что аж желваки заиграли. Его взгляд метался между мной и львиномордом, бойцами стражи, окном и собственными бойцами, видно, просчитывая разные варианты, но в итоге тяжело, сквозь стиснутые зубы, выпустил воздух и негромко меня попросил. «Иди с ними». Только без глупостей. Это ненадолго. Я разберусь. Что-то за последнюю минуту из всех событий, что здесь произошли, я ни черта не понял. Почему дядя Клим так расстроился, увидев меня? Почему он слушает это ничтожество, называющее себя графом? Но я с детства привык доверять этому человеку, так что, поколебавшись буквально одно мгновение, кивнул, тем самым не только соглашаясь с дядей Климом, но и давая сигнал картану и рыцарю не делать глупостей, хоть и не уверен, что Ван Дюрен меня понял. Слава системе, рыцарь или понял мой кивок правильно, или сам не горел желанием влезать в конфликт, но все прошло без эксцессов. Мы втроем дали связать себе руки за спиной и вывести нас из комнаты. Вот только почти у самого выхода я успел заметить, как две пары бойцов, ворвавшихся ранее вместе с дядей Климом, незаметно для остальных сдвигались вместе с нами и практически перегородили выход. Но то ли я что-то не так понял, то ли они приказы так и не получили, но дернувшись последний раз возле дверей, так и не перегородили выход». «Граф, мне нужно с вами очень серьезно поговорить». Успел я услышать кусок фразы дяди Клима, прежде чем нас отвели достаточно далеко, чтобы я перестал разбирать слова, доносящиеся из комнаты. Тюрьма оказалась в подвале этого же здания, так что далеко идти не пришлось. Да и тюрьму ее сложно было назвать. Нет, тут, конечно, присутствовали все необходимые атрибуты. Ну, там деревянные нары, маленькие комнатушки, толстые деревянные же двери, обитые металлическим листом со стороны заключенного, с маленьким зарешеченным окошком и массивным, опять же, деревянным засовом со стороны коридора. Но как-то не тянут 8 маленьких комнатушек на гордое звание тюрьмы. Может быть, есть еще камеры вон за той дверью, перегораживающей коридор, но, учитывая то, что я успел услышать, готов поставить все свои энергоны, что там, скорее всего, не камеры, а пыточные. Хотя, может, я слишком предвзят, привыкнув, что у нас в Меорске тюрьма — это три отдельно стоящие здания, огороженные несколькими стенами, метров под 5 высотой, с колючей проволокой и вышками, где дежурят вооруженные бойцы. Нас всех троих, обыскав, впихнули в одну камеру. Я уже хотел было скептически хмыкнуть на безалаберность представителя местных правоохранительных органов. Ведь что может дать их обыск в мире, где в инвентаре можно перенести намного больше, чем на себе? Ведь к нему никто не получит доступ. Да и жетоны остались на мне. Однако только эта мысль у меня промелькнула, как перед глазами выскочило сообщение системы. Вы арестованы и помещены в тюремную камеру «Крепости Безбожник». На вас наложен ряд ограничений. Заблокирован доступ к чатам. Заблокирован доступ к почтовой переписке. Заблокирован доступ к инвентарю. Заблокирован доступ к умениям. Заблокированы бонусы от навыков. Заблокированы бонусы от вещей. Заблокировано отображение вашего местоположения для членов группы. Заблокированы одноразовые предметы и свитки. Разблокированы умения и навыки, рассчитанные на тюремное заключение, при наличии таковых. Внимание! Тюрьмы отличаются возможностями и уровнем блокировки. Старайтесь не попадать под арест представителей местных властей или в плен к другим лицам. Вот тут я чуть не подавился почти сорвавшимся у меня хмыком. Мда. А это, черт его побери, абсолютно меняет дело. Я даже не подозревал, что тюрьмы могут иметь подобные свойства. Хотя, если задуматься, то я как бы никогда и не интересовался ничем подобным. Зато теперь стало очень интересно. Если есть такие тюрьмы, то, может быть, и существуют предметы, ограничивающие возможности. Ну, к примеру, наручники, которыми пользуется наша полиция. Не, ну а что? Логично было бы. Поймал преступника, нацепил наручники, и вместо опасного злодея получаешь заблокированного по всем пунктам человека, вмиг сделавшегося не опаснее ребенка, у которого еще не активировался интерфейс. Надо будет сделать себе зарубку в памяти, что не стоит в будущем давать надевать на себя неизвестные предметы. Оглядев камеру, скривился. Миниатюрная комнатушка, где справа и слева стояли двухъярусные койки, оставляя между собой всего метр пространства и занимая по длине от дальней стены до той, в которой были двери. Да еще и возле дальней стены, где наверху была миниатюрная окошка, в полу зияла небольшая дыра, из которой несло характерным запахом отхожего места. «Ну что, братва, обсудим дела наши скорбные?» Картан уже успел заскочить на одну из коек и усесться там, скрестив ноги по-турецки и оперев лапы о колени. Думаю, чалится нам тут долго, зуб даю, что краснопера и так просто с нас не слезут. Надо было этих фраеров сразу на перо садить, а не бакланить с ними. Предлагаю для начала выбрать пахана этой хаты, чтобы все по понятиям было. Ну что, кто сколько чалился? Где крестили? Кто из воров мазу может поддержать что жил по понятиям? «Картан, прекрати!» — снова скривился я. «Сейчас твои приколы не в тему. Ну а что мне, сидеть теперь и плакать?» Выпрямившись и сев нормально, свесив ноги с койки, развел лапами картан. «Ты лучше объясни, это что, был тот самый Клим, который погиб тогда вместе с твоим отцом и матерью?» «Да». И у меня перехватило дыхание. «Значит, недалеко могут быть и папа с мамой?» «Я уверен, что он бы их не оставил одних, они очень крепко дружили». Пока мы разговаривали, рыцарь успел пройтись по камере и подергать небольшую решетку в окошке, заглянуть в туалетную дырку и ощупать камни за койками. В итоге он сел напротив картана и пока не вмешивался в наш разговор, а после моей фразы вообще тактично отвел глаза, делая вид, что его тут нет. «Эм, Север», — начал подбирать картан слова, используя позывной, а не имя. «Понимаешь, тут такое дело. В общем, хоть небольшие группы умерших и забрасывают сюда частенько вместе, но нередкие случаи, когда их раскидывают поодиночке на многие тысячи километров друг от друга». «Но...» Я хотел ему возразить, но не нашёлся, что сказать, понимая, что в этих вопросах он осведомлён намного лучше меня. Всё равно можно попробовать их найти. Теперь у меня хоть есть шанс снова их увидеть. Горло перехватило спазмом, и я еле сдерживался, чтобы не заплакать. Ведь раньше я считал, что больше никогда не смогу увидеть родителей, даже как-то не подумал о такой возможности, когда попал на этот план. Но встретив дядю Клима, я обязательно их найду. Хотя бы для того, чтобы сказать, что у нас с Катей всё хорошо. Не выдержав, я плюхнулся на доске Нар, особо не заботясь, что на этой койке уже сидит картан, и, обхватив себя руками, отвернулся к стене, буркнув, что мне нужно отдохнуть. Судя по скрипу досок на противоположной стороне, картан перескочил туда, разместившись возле рыцаря, чтобы меня не беспокоить. «Ничего, дядя Клин найдет способ нас отсюда вытянуть. В крайнем случае я сам этот способ найду. Верну себе шингон, который у меня отобрали еще наверху, и отправлюсь искать родителей. У меня впереди есть еще несколько недель. В крайнем случае, вернувшись в мир живых, найду способ сюда попасть снова. Картан, помнится, говорил, что у них кто-то сюда ходил то ли через порталы, то ли еще как. Вот и я, если что, найду способ. Теперь, кроме того, чтобы найти тех, кто виноват в приходе к нам системы и мести им за это, у меня в жизни появилась еще одна цель – найти родителей. А в идеале найти способ вернуть их к нам в мир живых. Теперь у меня есть стимул идти в академию. Там вроде собрано больше всего информации. А значит, есть шанс, что там, в библиотеках или еще где, есть вся необходимая мне информация. Так, за мыслями о родителях и рисуя воображение, как я их возвращаю, незаметно для себя уснул. Вроде недавно очнулся после лечения, но, похоже, я сильно перенервничал, что и дало свой результат. Проспал я недолго, чуть меньше часа, если судить по часам в интерфейсе. Может быть, поспал бы и дольше, но меня разбудил грохот засовы и резкий окрик охранника. «Сошконок не вставать! Любое резкое движение и всажу болт!» «Спокойно, они не будут дергаться!» — оборвал охранника голос дяди Клима. Когда он вошел, я хотел было подскочить и броситься к нему, но замер на половине движения, осознав, что охранник может неправильно расценить мои действия. «Закрой снаружи дверь и свали отсюда!» — приказным тоном скомандовал дядя Клим охраннику. «Но у меня инструкция! Не положено!» — неуверенно начал охранник. «Боец, ты что, приказа не слышал?» Надавил голосом дядя Клим, но сразу же немного смягчил. «Я за себя смогу постоять, а закрытой дверью они не смогут отсюда сбежать. Или ты думаешь, что я передам им что-то запрещенное?» Поднял он бровь в конце. «Нет, никак нет!» Спохватился охранник и, захлопнув дверь, закрыл ее на засов. «Когда закончите, зовите погромче. Звуки тут плохо доносятся до поста». Охранник пропал из видимости через окошко, но дядя Клим продолжал стоять, смотря на двери, и слегка склонил голову на бок, прислушиваясь аж до тех пор, пока шаги охранника не затихли, проскрипев перед этим по деревянным ступенькам лестницы, ведущей наверх к посту охраны. Только после этого дядя Клим, развернувшись, улыбнулся и развел руки в сторону, готовый меня обнять. «Ну иди сюда, мелкий засранец!» — сквозь улыбку проговорил он. Меня два раза просить не надо было. Вскочив в скойки, я сразу же оказался зажат в крепких объятиях дяди Клима. А я ответил ему тем же, да так, что у него чуть кости не затрещали. Чёрт, забыл я как-то, что успел неплохо силу прокачать. А дядя Клим, в общем-то, и не успел уровней набрать, прежде чем погиб. но сколько он там успел в тот день взять? Уровень? 2 Три? Отстранившись от меня и придерживая за плечи, он внимательно осмотрел меня и вынес вердикт. «Ох и вымахал, Джамалец! Уже почти настоящим мужиком стал!» И снова резко погрустнел. «Как же тебя угораздило это Леший ведь должен был присмотреть за вами. У нас же договор у всех троих был. В случае что, взять на себя опеку над родными друг друга?» «В смысле?» «И тут до меня дошло. Дядя Клим, увидев меня, считает, что я умер, поэтому и оказался здесь». Он же ничего не знает ни про Божественный Квест, ни про Картана, ни про то, что произошло за эти годы. Вот почему я и наверху увидел грусть на его лице, когда мы встретились. Пускай и в не очень приятной обстановке». — улыбнулся я. «Так я не умер, дядь Клим. Я просто по Божественному заданию сюда попал всего на месяц, а может и меньше». «Что ты сказал?» Глаза Крёстного расширились настолько, как будто он увидел летящую прямо на него ядерную боеголовку. Не дожидаясь ответа, он сразу же метнулся к дверям и приник к окошку, пытаясь оглядеть как можно больше пространства в коридоре, а потом еще и прислани луха, внимательно прислушиваясь. Не прошло и трех секунд, как он снова рывком сблизился со мной и вцепился пальцами мне в плечи. Да так, что даже несмотря на его, по идее, не сильно высокие показатели силы, мне все равно стало больно. «Говорю, живой я! Меня сюда временно отправил волх в Перуна!» «Севка, запомни, никто, слышишь? Абсолютно никто! Ни одна душа не должна знать, что ты живой! Ни одна, ты понял?» Затраторил дядя Клим, резко понизив голос, и на последних словах посмотрел мимо меня на Картана и рыцаря. Сразу же отпустив меня, одна его рука рванулась к ножу на поясе, а второй он попытался задвинуть меня за себя, и в его глазах мелькнувший было страх резко изменился на решимость. Но я не дал себя отодвинуть и сразу же перехватил его руку, тянущуюся к ножу, с одного взгляда поняв, что он решил сделать. «Нет», — твердо сказал я, смотря прямо в глаза дяди Клима. «Ты не понимаешь». «Дядя, это ты не понимаешь. Хомяк — это мой наставник, привязанный системой к моей душе. Он просто не может сделать мне что-то плохое. А рыцарь? А рыцарю я доверяю. Он чуть не разоплотился из-за меня, хотя мог убежать. Да и подлечивал, пока тащил на себе до крепости. Я видел, как в дяде климе боролся страх за меня с тем, что я пытался до него донести. Но спустя несколько секунд он все же решил мне поверить и расслабился, перестав пытаться дотянуться до ножа». Прикрыв глаза и тяжело вздохнув, он снова их открыл и посмотрел на меня. «Надеюсь, ты прав. А вы?» — перевел он взгляд на моих спутников. «Никогда и никому об этом не говорите. Даже вскользь, даже сраного намека не делайте». «Так!» Та — протянул картан, наблюдая за этой сценой. «Похоже, я чего-то не знаю. Не просветишь?» Появление души живого человека на духовном плане, пускай и чрезвычайно редкое явление, но все же иногда бывает. Если поглотить его душу, можно в итоге занять его тело. А это, я вам скажу, настолько желанная цель для многих, что многие, даже самые порядочные души, не устоят перед таким соблазном. Это же возможность переродиться в новом теле сразу со всей памятью, навыками, умениями, да еще и сверху получить часть опыта, знаний и возможностей предыдущего хозяина тела». «Охрененно девки пляшут», — выдал Картан. «Этого нюанса я действительно не знал». «Учитывая, что я рассказал, еще раз хорошенько подумай». Проигнорировал слова Картана дядя Клим, обращаясь ко мне. «Ты точно уверен в этих двоих?» «Рыцарь не словом, а доказал, что ему можно довериться». Твердо сказал я, хотя и появились сомнения после слов Крестного, но я их отогнал от себя. «А вот насчет Картана, так хомяка зовут, этот вопрос даже поднимать не стоит». И я за пару минут в подробностях рассказал дяде Климу, кем мой мохнатый наставник в действительности является а еще про ограничение его жизни и про то, что он может стабилизировать осколок своей души, только набирая уровни вместе со мной, и что я одним мысленным посылом через интерфейс могу его окончательно развоплотить. Кстати, последний момент стал неожиданностью для самого Картана. «Значит, в случае чего ты умрешь в один миг с Севой?» «Не в один миг», — решил объяснить Картан. «Я сначала начну затухать. Чем выше уровень, тем медленнее мое затухание. Но там разница несущественная». «Если на первом уровне у меня было минут десять на затухание, то сейчас могу продержаться часов 15 может, 20 Точных данных нет, а проверять как-то не хочется». Криво усмехнулся Картан, что на его хомячьем морде слегка напоминало хищный оскал, но в исполнении пушистого комка. «Так что можешь считать, что каждый новый уровень дает мне от 40 минут до часа на затухание». «Понятно. Ладно, мелкий». Я кинув еще раз меня взглядом, дядя Клим поправил сам себя. «Хотя, какой ты уже мелкий». «Вон, как вымахал до уровней набрал, что я не сразу и узнал-то тебя. И даже волосы красить зачем-то начал». «Это не краска», — провел я ладонью по седой полосе в волосах. «Это у меня после той встречи с медведем». «Ах», — вздохнул дядя Клим, поняв, что нечаянно затронул больную тему, и, протиснувшись мимо меня, сел на край одной из коек, приглашающей, показав на вторую. «Ну, садись, рассказывай, чего достиг? Как там Катя и Леши? Что вообще произошло за эти года?» «Катюшка, хорошо. Растёт малявка на загляденье», — ухмыльнулся я, присаживаясь напротив дяди Клима. «Уже подумываю выпросить у крёстного что-нибудь из крупнокалиберного, а то скоро ухажёров придётся отстреливать». Рассказывал я долго, несколько часов. Даже приходилось пару раз прерываться, когда слышали скрип ступенек под весом спускающегося охранника, который приходил проверить, всё ли в порядке. Когда добрался до событий после активации интерфейса, подключился к разговору и картан, где отпуская шуточки, а где уточняя некоторые моменты. За все время рассказа единственным, кто себя чувствовал не в своей тарелке, был рыцарь, которому так не позволял влезать в разговор близких людей, но и уйти ему было некуда, чтобы не мешать. А я в один момент вдруг поймал себя на том, что специально все так подробно рассказываю, потому что боюсь остановиться и задать так волнующий меня вопрос. Но рассказ о моей жизни подошел к концу, и я, собравшись с духом, все же спросил. «Дядя Клим, а папа с мамой они тоже?» Снова предательский комок подступил к горлу. «Они тоже тут, в крепости?» И Я замер, ожидая ответа, вцепившись пальцами в край койки. «Котяра?» «Нет, не тут, но как вытащу тебя отсюда, встретимся с ним. Он буквально в дневном переходе отсюда». «Блин, жду не дождусь. Очень хочу посмотреть на эту морду, когда я ему перед носом поставлю тебя». С ехидной улыбкой дядя Клим потер руки. «А мама?» Сердце прямо ёкнуло, когда дядя Клим ответил про отца, но почему-то промолчал про маму. А изменившееся его лицо ничего хорошего мне не предвещало. «Не молчи, скажи мне!» «Ты ему не сказал?» Повернулся дядя Клим к Картану, уже даже без тени улыбки. «Учитывая, кто ты и что ты, ведь должен был знать». «Не смог». Опустив глаза и отвернув морду от меня, тихо проговорил Картан. «О чем вы?» Подскочил я с койки и уставился на них обоих, которые старательно отводили от меня взгляд. А у меня в груди громко стучало сердце, отдавая гулом в ушах. «Что с ней?» «Она...» Поднял на меня взгляд дядя Клим. Она развоплотила свою душу, чтобы уничтожить того медведя и спасти тебя вместе с Катей. «Как?» У меня подкосились ноги, и я осел, а из глаз потекли слезы, которые я уже не смог сдержать. «Договор с системой», — вместо дяди ответил Картан. «Доступен только матерям, когда их детям угрожает слишком сильная опасность. Она развоплотила свою душу, и энергии которая после этого образовалась, уничтожила угрожающую вам опасность». А излишки энергии и сформировали те три масштабируемых предмета, среди которых и твой шингон. Да еще и осталось достаточно, чтобы система сделала тебе подарок в виде меня. У меня снова оборвалось что-то внутри, и душу заполнила пустота. Только я понадеялся, что смогу снова увидеть маму и папу, как оказалось, что мою любимую маму не ожидала даже перерождения. Было настолько тоскливо, что я даже не отреагировал, когда дядя Клим поднялся и, подойдя к двери, позвал охранника. До меня только как сквозь вату донеслись слова дяди Клима, обращенные к Картану и Вандюрину, пока охранник спускался. «До темноты попробуйте привести его в чувство. Если не получится договориться насчет вас по-хорошему, придется освобождать по-плохому». «Постараюсь», — ответил Картан. «Надо будет, вынесу его на себе», — добавил рыцарь и, не удержавшись, продолжил. «Бедный ребенок, в столь юном возрасте и столько ударов судьбы».